Происхождение рода Гримальди – войны гвельфов с гибелинами. Разногласия, вспыхнувшие в Генуе во второй половине XI века, придали Монако важную роль, и за эту территорию начали бороться партии гвельфов и гибелинов. Чтобы было понятно, гвельфы выступали за ограничение власти императора Священной Римской империи в Италии и усиление римского папы, а гибелины были приверженцами императора. Принято считать, что к гвельфам в основном принадлежали купечество, торговцы и ремесленники, хотя среди них было немало и аристократов, а к гибелинам – феодальная знать. Проще говоря, территория нынешней Италии в те далекие времена была достаточно разобщенным образованием, состоявшим из множества независимых городов, которые вели между собой постоянные войны. И параллельно шла борьба за господство между империей и папством – И гвельфы с гибелинами ненавидели друг друга так страстно, что особых причин для взаимной резни им и не требовалось. Они старались отличаться во всем, даже в привычках, одежде и еде, и они не стеснялись по любому поводу пускать в ход ножи и мечи. Генуя под влиянием гвельфов активно участвовала в завоевании неаполитанского королевства Карлом Анджуйским. Но реакция против этой партии, лидерами которой были две великие семьи, Фьески и Гримальди, привела к дальнейшему обострению отношений между ними и Гибелинами, во главе с семьями Спинола и Дория, в результате чего гвельфы были изгнаны. Женой Карла I Анжуйского с 1246 года была Беатрис Прованская, а сам Карл был графом Анжу и Мена и королем Сицилии, и папа предоставил ему полную свободу действий в Северной Италии. Так что к концу 1266 года практически вся Ломбардия оказалась в руках Карла и его союзников. В 1267 году войска Карла подошли к Флоренции, и это вызвало бегство правящих во Флорентийской республике гибелинов и приход к власти гвельфов. Подчинив Флоренцию, Карл продолжил экспансию в отношении других гибелинских коммун Тосканы. К концу 1270 года он подчинил себе всю Тоскану. Плюс он подавил восстание на Сицилии, обойдясь с мятежниками очень сурово. В Италии с 12 по 14 век в большинстве крупных городов гибелины, сторонники императора Священной Римской империи, выступали против сторонников папы Гвельфов. Скала Монако будет по очереди находиться в руках гибелинов Дория и Спинола, и гвельфов Фьески и Гримальди, одной из великих семей киноэзской аристократии. Доминик Шаньело де Сабуре, французский политолог и юрист. И вот мы подошли к тому моменту, когда история Монако тесно переплелась с историей семьи Гримальди. Можно сказать, что Монако на протяжении всего феодального периода жила в ритме конфликтов между аристократическими семьями Генуи. Генуя в своем соперничестве с другими итальянскими морскими республиками и особенно с Венецией страдала от нестабильности своей политической системы и правительства. Во времена Франсуа Гримальди между Гвельфами и гибелинами сторонниками папы и императора, соответственно, бушевала вражда, Гримальди, будучи гвельфами, были изгнаны из Генуи, где торжествовали их враги, и по этой причине они покинули свой город и захватили Монако. Робер Фион, монакский дипломат, историк, писатель. Прародитель рода Гримальди Отто Канелло был консулом, высшим должностным лицом генуэзской республики в 1133 и в 1135 годах. Этот человек, считающийся старейшим из известных членов этой семьи, Родился примерно в середине X века, по другой версии в 1070 году, а умер он в 1143 году. Его сын Гримальдо Канелла был адмиралом и высокопоставленным политическим деятелем Генуи. Гримальдо, младший из сыновей отта Канеллы, занимал в республике самые высокие посты, трижды консул, С 1162 по 1184 год он последовательно отправлялся послом к императору Фридриху Барбароссе, королю Марокко и императору Востока. Именно он дал свое имя потомкам в качестве фамилии. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. В свою очередь сын Гримальда, Аберто Гримальди, был адмиралом флота Генуи в Домиетте ныне Думят. в портовом городе в дельте -Нила. Он выполнял, как и его отец, важные миссии и был одним из величайших деятелей Генуэзской республики. Он был женат на Конрадине Спиноле и вместе со своим зятем Аберто Спинолой основал церковь Святого Луки в Генуе. А еще его прозвали отцом всех Гримальди, потому что его четверо сыновей Гримальда, Ингоны, Аберто и Никола стали предками всех персонажей с такими фамилиями, которых столетием позже стало очень много. Например, в 1333 году их насчитывалось 110 человек, и это не считая женщин. Ветви, происходившие от Гримальда и Ингона, особенно выделялись. Их представители были самыми преданными сторонниками Карла Анжуйского – Габриэль Гримальди, внук Ингона, получил от короля Неаполя почетный пояс за свои военные заслуги в 1269 году. Его сыновья, и в первую очередь Гаспар Гримальди, а также сыновья последнего Габриэля Персиваль и особенно адмирал Антонио Гримальди, годы жизни 1269-1358, сохранили самый тесный союз со своими двоюродными братьями – Они окажутся тесно связанными со всеми их делами и интересами. Аберто Гримальди умер в 1232 году, а Ингоне в 1235 году. Гримальдо Гримальди дожил до 1257 года. Он был одним из восьми знатнейших дворян Генуи и в качестве комиссара республики подписал мирный договор с Тартоной. У него было трое сыновей – Ланфранко, Антонио и Лучетто. Лучетто до 1266 года был сеньором прела в Лигурии. Потомки Лучетто основали крупные поселения в графстве Ницца, где один из них, его внук Андре Андароне, стал по браку сеньором де Бей. Он является предком могущественной семьи Гримальди де Бей. Линия рода Гримальди, правившая в Бёй, со временем стала одной из богатейших в Провансе. Так, Жан Гримальди де Бей был синешалем Прованса, а его потомки неоднократно занимали пост наместников герцога Савойского в графстве Ницца. Следует лишний раз подчеркнуть, что представители рода Гримальди были очень известны в Генуе, и вот лишь несколько примеров, подтверждающих это. В 1227 году, в период восстания Гульельма де Мари против властей Генуи, На народном собрании Аберта Гримальди произнес речь против заговорщиков. В 1262 году, сразу после свержения Гульельма Баканегры, Лука Гримальди был включен в коллегию 15 временных губернаторов Генуи и был в числе послов Генуи, отправившихся к папе римскому Александру IV в миру Ринальдо Конти для обсуждения идеи нового крестового похода. В 1263 году Пьерино Гримальди командовал генуэзским флотом против венецианцев и погиб в морской битве при Мальвазии у Негропонта. Лукета Гримальди, сын Аберта, также командовал генуэзским флотом в 1271 году, и кроме того он был известным поэтом. После кровавого свержения Гульельма Баканегры в Генуе, как и в других итальянских городах той эпохи, Сформировались две основных группы городских семейств. Сторонники папы римского, гвельфы, и сторонники германского императора, гибелины. Гвельфы и гибелины вступили в борьбу за власть в Генуе, и поскольку гибелины пользовались большей поддержкой народа, как основные противники Баканегры, они одержали верх. Гвельфы Гримальди вместе с родом Пьески в ходе конфликта с гибелинами роды Дория и Спинола В Генуе в 1265 году были высланы из города на западную ривьеру. Лукетто Гримальди захватил тогда Вентимилью и стал сеньором города, отбив атаки генуэзских гибелинов. Гримальди также захватили замки Дельфина и Стелла, но из Стеллы их быстро выбили гибелины. Гвельфы вступили тогда в союз с королем Неаполя Карлом Анжуйским. В 1273 году Франкино Гримальди командовал гвельским флотом короля Неаполя в неудачной попытке захватить Геную. В 1276 году при посредничестве папы Иннокентия V в меру Пьер де Тарантес был заключен мир, но в 1278 году гвельфы снова вступили в конфликт и на короткое время захватили город Кьявари на Восточной Ривьере. В 1283 году генуэзец Натто Гримальди командовал пизанским флотом против гибелинов Генуи в очередной войне Генуи и Пизы. А в январе 1289 года, в связи с истечением срока полномочий капитанов народа Аберта Дория и Аберта Спинола, гвельфы во главе с Фьески и Гримальди подняли в Генуе мятеж и захватили собор сан лоренса Капитан народа должностное лицо в коммунных средневековой Италии с середины XIII до конца XV века. Мятеж был подавлен, зачинщики высланы из города, но через несколько дней им было разрешено вернуться. В декабре 1296 года Гримальди и Фьески в союзе с королем Неаполя Карлом II Анджуйским снова подняли мятеж против Дория и Спинола, и полтора месяца в городе шла гражданская война. После чего гвельфы были изгнаны из города. И как раз после этих событий Франсуа Франческино Гримальди и его люди захватили Монако. Франсуа Гримальди, который получил прозвище Молиция что можно перевести как хитрец приходился внуком Антонио и правнуком Гримальда Гримальди. Лан старший из трех сыновей Гримальда Гримальди, также занимал высокие посты. Он подписал в качестве посла Гену и договор заключенный в 1237 году с городом Арлем. В 1251 году он был подестой, главой администрации Пиченцы. Он стал отцом Ренье Раньери Гримальди, родоначальника ветви, которая проявит себя на службе Неаполю и Франции и создаст династию Гримальди в Монако. О нем будет рассказано ниже, а пока отметим, что в 1296 году гвельфы были изгнаны из Генуи во второй раз. Соответственно, большинство носителей фамилии Гримальди уже обосновались в Ницце и ее окрестностях, когда 30 декабря 1295 года в результате ужасного мятежа Генуя была залита кровью. Уличные бои продолжались 40 дней и 40 ночей без перерыва. Многие здания были сожжены или разрушены. Гвельфы тогда потерпели сокрушительное поражение. Это серьезно нарушило политику Карла II, сына и преемника Карла I Анжуйского, в Неаполитанском королевстве, в то время находившегося в состоянии войны с Арагонской династией, которая утвердилась на Сицилии со времен Сицилийской вечерни. «Сицилийская вечерня»? Это национально-освободительное восстание, поднятое сицилийцами 29 марта 1282 года против власти анжуйской ветви Дома Капетингов, завершившееся истреблением или изгнанием французов со всей территории острова. Находившиеся на Сицилии французы были перебиты или сбежали, а власть перешла к повстанцам. Для подавления восстания на остров были направлены французские войска. Карл I Анжуйский обещал сицилийцам реформы в управлении островом, однако эти уступки запоздали и не встретили сколь-нибудь заметного отклика среди повстанцев. Стремясь к союзу с Генуей, король отдал приказ воспрепятствовать передвижениям гвельфов на границах Прованса. Но эти меры не помешали гвельфам смелым ударом захватить крепость Монако. Монако, анклав в землях Прованса, было защищено от открытого нападения. И завладеть крепостью можно было только хитростью или внезапностью. Так как ничто не предвещало беды, то гарнизон крепости был существенно сокращен. Со стороны моря доминировал Генуэзский флот. Плюс республика находилась в мире с королем Карлом II. И казалось, что и со стороны суши не грозит никакая опасность. Вести дело было поручено человеку, известному своей решительностью и хладнокровием. И хитрец Франсуа Гримальди прибег к уловке, которая навеки осталась в истории Монако. Были переодетые люди, с оружием и занимающиеся убийствами. Они носили мечи. Они убивали. Они действительно пришли, чтобы хитростью и насилием захватить крепость. Эпизод. Один среди сотен подобных, разгоревшейся тогда борьбы между гвельфами и гибелинами. Таково было начало истории Монако. Рене Жоанне французский журналист и эссеист. В ночь на 8 января 1297 года у ворот Монако появилась группа монахов, и их пропустили без всякой опаски. Это был Франсуа Франческина Гримальди с группой своих сторонников. Миновав ворота, лже монахи выхватили из-под мечи, бросились на охрану и перебили ее. Затем они открыли ворота и впустили многочисленный отряд гвельфов, который последовал за ними и захватил крепость. Это событие отражено на гербе Монако, на котором в качестве щиты держателей изображены два бородатых монаха с мечами. Фески, Гримальди и другие лидеры побежденной партии укрылись в стенах Монако. Они укрепились там и оттуда, как из неприступной цитадели стали вести военные действия против своей родины. Абель Эрендю, французский историк. Вскоре корабли гвельфов Монако, к которым присоединились галеры, прибывшие в Ниццу и ее окрестности, заполонили территориальные воды Генуи, Прованса и Каталонии, безжалостно преследуя корабли гибелинов со всей Италии вплоть до портов Лангедока. Карл II Неаполитанский, сын Карла I Анжуйского и Беатрисы Прованской, отказался от генуэзских гвельфов, чья преданность так послужила делу его отца и помогла обеспечить ему корону. Поскольку генуэзская коммуна в начале XI века Генуэ стала самоуправляемой коммунной в пределах Итальянского королевства, решила осадить Монако, король Неаполя, будучи графом прованским, разрешил генуэзским войскам наступать с сухопутной стороны к Латюрби. Он также 23 июля 1298 года заключил соглашение, обязуясь запретить всякое общение между своими подданными и осажденными. Блокада Монако началась в первые дни 1299 года, но она не прервала налеты, которые моногасские галеры продолжили производить на море. Однако все обернулось против гвельфов. Пизанцы вскоре заключили мир с коммунной, в то время как папа Бонифаций VIII в миру Бенедетта Каэтани навязал коммуне союз с Карлом II и потребовал от короля его прямого содействия в достижении реституции Монако. Карл II пообещал больше, чем мог сделать в тот самый момент. Гримальди предприняли отчаянную попытку. Они прибыли ночью к Генуе на пяти галерах, высадились на Малу и уже захватили было гавань и часть города, но гибелины, быстро собравшись, окружили их и взяли в плен. Эта неудачная попытка лишила гвельфов всякой надежды. Гюстав Сэш архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Договором от 2 июня 1300 года король обязался отменить все преследования генуэзцев в своих землях и гарантировал им абсолютную свободу проживания и торговли. Обосновавшись в Монако в 1297 году, Гримальди и вместе с ними генуэзские гвельфы пробыли там недолго. Уже в 1301 году они были вынуждены сдать крепость Синишалю Прованса, который вернул Монако Генуе все еще находившейся под властью гибелинов. И пройдет 120 лет и три поколения, прежде чем скала окончательно перейдет в руки Гримальди в лице правнуков Ринье. Франсуаза де Бернарди, французский историк. Со своей стороны генуэзская коммуна, предварительно вернув себе Монако, обязалась отозвать тех из своих подданных, кто сражался под знаменами короля Сицилии Федерига II и восстановить гвельфов в своих владениях и почестях. Гвельфы согласились иметь дело с Карлом II и передать Монако в руки короля, который пообещал вернуть им крепость, если в течение четырех месяцев коммуна не восстановят их во всех правах. Обширные положения гарантировали тем из них, кто хотел бы остаться во владениях короля, особые милости и привилегии. Эта конвенция была подписана в Ницце 10 апреля 1301 года, И на следующий день Монако было передано офицерам короля Неаполя, а мир, содержащий все условия, требуемые гвельфами, был подготовлен в Генуе. Синешаль Прованса 4 мая передал Монако комиссарам коммунны. Карл II выкупил у гвельфов имущество, которым они владели либо в Монако, либо в его окрестностях, либо в Ницце. Он подарил все это в октябре 1301 года у гетто Спиноли из Генуи и его сыну Николоза, в обмен на ренту. Три года спустя он отменил эту оговорку, и с этого момента Николоза завладел этими землями как простой или незнатный землевладелец. Если Франсуа Хитрец был первым Гримальди, чье имя стало связано с названием Монако, то главой клана оказался Ренье, Франсуаза де Бернарди, французский историк. Таким образом, поселение Спинолы в Монако не имело реального характера, Но владение в крепости сделали это семейство фактическими ее хозяевами. Когда в Генуе снова начались междоусобные войны, Франсуа, франческино Гримальди, был женат на вдове своего дяди Ланфранко Гримальди, Аурелии дель Каретта. Захватив Монако, он передал крепость под управление своему пасынку и одновременно двоюродному брату Ренье, Раньери. Франсуа Гримальди умер в 1309 году и правителем Монако стал Ренье Гримальди, родившийся в 1267 году в Генуе.